Глава двадцатая. Пространство Ксай. Ярус один. Команда два. Локация Сайнаддан. Хорошее место, чтобы кто-то умер. Из контейнеров непредсказуемо выпадали всевозможные предметы в пору запутаться. Но разнообразие их сбивало с толку лишь поначалу. А назначении некоторых можно легко догадаться по лаконическому описанию при изучении их с помощью телефона. С другими оставались вопросы, однако часть их закрывалась за счёт информации с трофейных телефонов. Дело в том, что у предыдущих владельцев допуск к поиску оказался куда расширеннее, чем у грешника, и ответы на запросы, которые они когда-то вводили, каким-то образом сохранились в памяти устройств. Доступ к ним... Мог получить кто угодно. К сожалению, запросить полностью весь информатории никто из побеждённых противников не догадался. Поэтому приходилось довольствоваться обрывками. Но это лучше, чем ничего. Иногда выручало. Вот, например, фрагмент из трофейных данных. Видимо, кто-то интересовался тем, для чего вообще предназначен уровень. Полную информацию вытащить не получалось, но и та которая имеется, отвечает на несколько немаловажных вопросов. Уровень предмета, используемого участником, не может быть выше текущего уровня участника. Если он выше, при попытке использования участник столкнётся с негативным эффектом, аналогичен эффекту при использовании предмета, на который нет навыка. Количество активных навыков участников до 20 уровня рассчитывается как ваш уровень плюс один выше 20 уровня, как текущий уровень минус 20 на 3 плюс 21 с округлением до целого числа в меньшую сторону, без учёта встроенных и условно встроенных навыков. При повышении уровня участник становится всё менее и менее привлекательной целью для агрессивных существ и тварей. Чем выше участник превышает их уровнем, тем менее он им интересен также он может начать вызывать страх. С повышением уровня увеличивается сила убеждения для разумных, не участников испытания. Выше шанс получить задание. Это тем заметнее, чем ниже уровень разумного относительно уровня участника. Один уровень даёт 10 секунд иммунитета от стражей моря, два уровня — 20 секунд, три — 30 и так далее. В состоянии иммунитета стражи моря не смогут приближаться к вам ближе 2,5 метров. Помните, стражу моря нельзя навредить. Не тратьте время, пытаясь их атаковать в состоянии иммунитета. Иммунитет активируется автоматически при попытке атаки со стороны стража моря. Функция иммунитета срабатывает один раз в сутки. На нулевом уровне участник может держать на себе один положительно влияющий на характеристики статус от стимулятора или эффекта от навыков своих или чужих. На пятом — два статуса, на пятнадцатом — три, на тридцатом — четыре, на пятидесятом — пять, на семьдесят пятом — шесть, на сотом — семь, на двухсотом — восемь и так далее плюс один на каждые 100 уровней. Безопасно перебираться на следующий ярус лестницы испытаний может только участник, чей уровень не ниже порядкового уровня яруса более чем на 2 единицы. При нехватке уровня участник испытания высаживается на случайном расстоянии от берега, в том числе в небезопасной акватории. Также высадка может осуществиться в месте, где выбраться на берег затруднительно. На нулевом уровне участник может имплантировать себе одно устройство, на 50-м еще одно, на 100-м третье и так далее плюс один на каждом сотом уровне. Показатель параметра участника испытаний не может превышать уровень. Показатель sub параметра участника испытаний не может превышать уровень. Ранг навыка участника испытаний не может превышать уровень. Степень состояния участника испытания не может превышать уровень. Один уровень добавляет участнику испытаний 10 единиц энергии тела и 5 единиц энергии духа. Но эта опция запускается только после получения 10 уровня. В этот момент вы сразу получите 100 единиц энергии тела и 50 единиц энергии духа. На нулевом уровне участник может использовать одновременно Три предмета с артефактными и активированными свойствами. На втором уровне получает плюс 2 к лимиту. На пятом добавка вырастет до плюс 3. На восьмом плюс 4. На одиннадцатом плюс 5. На пятнадцатом плюс 6. На девятнадцатом плюс 7. На двадцать пятом плюс 8. На тридцать пятом плюс 9. На пятидесятом плюс 10. На 70-м плюс 11, на 100-м плюс 12, на 150-м плюс 13, на 200-м плюс 14, на 300-м плюс 15 и далее ещё по плюс одному на каждом кратном 100 уровне. И так далее, пункт за пунктом, доказывающие что уровни здесь важнее хлеба насущного, что без них никуда. В этом перечне непонятно несколько моментов. Например, что за импланты такие, и что такое субпараметры. Но ключевая информация ясна и в уточнениях почти не нуждается. А самая ключевая информация давно ясна и без поиска по чужим телефонам. Надо зарабатывать знаки уровня и универсальные символы развития. Это то, что требуется грешнику в первую и во вторую очередь. В третью – книги навыков. И навыков полезных, а никаких зря. В-четвёртых, монеты испытания тоже пригодятся. Среди товаров сяу приглянулись несколько привлекательных и, увы, дорогих. В-пятых, интересует оружие, боеприпасы и вещи с полезными свойствами, которые можно на себя нацепить. Но всё остальное идёт шестым пунктом. Медикаменты, всяческие штучки для усиления предметов, придания им новых свойств, ремонта и прочего. Осколки, из которых собираются алтари и телепорты, ингредиенты для ремесла и прочее, прочее. За полную зачистку недостроенного отеля много чего насыпали. Вместе с тем, что оставалось до этого, у грешника скопилось 412 знаков уровня и 1484 универсального символа развития. С учётом того, что убивал он здесь вполне приличных гаков, И даже одного супергака, в сумме прикончив 54, цифра не выглядит слишком высокой. Но надо учесть, что со времён вчерашнего побоища он существенно поднял свой уровень, что не лучшим образом сказалось на притоке трофеев. Нет, количество их снизилось не в разы, но ручеёк заметно истончился. До девятого уровня требуется 450 знаков. Столько у грешника не наберётся да и не видит смысла спешить в этом направлении. Зачем? Если это сказывается на количестве ценнейших трофеев, а взамен предоставляет бонусы, нужды в которых сейчас нет. Значит, вопрос с уровнем пока что можно закрыть. Остаётся второй вопрос, как бы даже не самый важнейший. Куда вкладывать символы развития? Хотелось бы в лог. Как показала практика, на дистанциях до 15 шагов грешник — безупречный снайпер. Может отправлять в цель размером со спичечный коробок стрелу за стрелой. Если случаются промахи, то нечасто, и на сантиметр-другой не более. И это при, скажем, прямо, не самом лучшем оружии. В прайсах усяу встречались экземпляры поинтереснее, но и сто ли они увы, неподъёмно. На 35 шагах грешник способен подстрелить макаку в восьми случаях из десяти но не всегда наносит при этом смертельную или хотя бы серьёзную рану. Поэтому на такой дистанции старается не работать, дабы не терять боеприпасы, улетающие в глубины леса или уносимые под ранками. 25 или 30 шагов – потолок уверенного поражения небольших мишеней. Можно выбирать, куда бить тех же макак – в грудь или в голову. Промахи случаются редко. Это хорошо, но маловато. Даже посредственный стрелок способен из малокалиберной винтовки легко попасть в такую цель за все 75 или 100. Вот именно дистанцию уверенного поражения и хотелось увеличить. Сделать это можно тремя способами. Сменить оружие на более точное и дальнобойное. Увеличить параметр «ловкость». Поднять ранг навыка владения луком. С оружием и навыком всё понятно, а ловкость, как грежник понял из скудных обрывков информации – в том числе отвечает и заметкость, И вроде как в сочетании с восприятием влияет на процент попадания ещё выше, но в этой зависимости он не уверен. Увы, трофейная поисковая информация умалчивала о слишком многом или выдавала жалкие огрызки сведений вместо развернутых описаний. А Вроде как самый эффективный вариант из имеющихся в наличии – поднять навык. Это заметнее всего отразится на точности. Но приходится учитывать, что улучшенный навык такого класса – прожорливая вещь. Первый ранг отнял у грешника 200 символов, на второй требуется уже 400, а на третий – 600. Если довести развитие до него, это сразу минус 1000. А ведь хочется и о прочем позаботиться. Делать ставку на один навык – это та самая одинокая корзина с яйцами. Как бы не разбить всё сразу. Но, просчитав прочий вариант, ты всё же выбрал именно этот. Ловкость и без того прилично приподнята. Повысить её показатель с пятого по шестой – это минус 600 символов развития. А ведь разница между пятой и шестой не выглядит великой. Вряд ли прибавка существенно скажется на меткости. 300 символов слил физическую силу. Это состояние обещало снижение урона, если атакует не магией. Что такое боевая магия, грешник не знал. Не сталкивался с ней ни разу, ни в этом безумии, ни в нормальной жизни. А вот когтями, клыками и прочим получал здесь уже не раз. В том числе и сейчас сидит, сняв бронежилет и грудь потирая. Лечебную пилюлю уже принял, но что-то она не торопится действовать. Да, тварь до кожи не добралась, однако ушибы нанесла знатные, даже дышать больно. После всех трат осталось 184 символа развития. Осмотрев лук, если так можно назвать процедуру считывания информации при помощи телефона, убедился, что боевой поход по лесу и зачистка здания сняли с него около 7% прочности. Починил полностью, благо ремонтных марок набралось прилично. То же самое повторил с Палицей. Ну вот, всё снова как новенькое. Даже царапины на оружие исчезли бесследно. В ремонте обнаружился ещё один забавный момент. Когда грежник применил его на ботинках, те тоже стали блистать новизной, и с них исчезли все намеки на пыль, грязь и пятна крови. Проделал то же самое с майкой и шортами. Тоже чистеньким стали. Увы, провернуть этот номер с бронежилетом не получилось. Он не относился к предметам испытания. Можно, конечно, попробовать его таковым сделать, благо хватает и пустых контейнеров, и преобразователей. Но тут есть одна проблема. В случае неудачи есть риск остаться и без контейнера, и без преобразователя, и самое нехорошее – без бронежилета. Ничего не гарантируется. Однако соблазн велик. Плюс есть способ повысить шанс успеха, используя средний преобразователь. Их у грешника лишь две штуки, и в отличие от малых, они дают не 25% успеха, а все 50%. Первая попытка не сработала, но бронежилет при этом сохранился. Вторая увенчалась успехом. Грешник тут же починил теперь уже полноценный предмет экипировки, после чего начал усиливать его всем, что скопилось за два дня жестокого изничтожения агрессивной фауны и любителей поохотиться на мясо. Теперь он не боялся остаться без бронежилета. В случае неудачи он уже как предмет испытания мог лишиться значительной части прочности, но не исчезнуть. То есть его несложно восстановить всё теми же, ремонтными марками. К тому же повреждения грозят далеко не при любых действиях. Например, уровень предмета можно повышать безопасно. Чем Гришник и занялся. Десять малых усилителей уровня повышали уровень предмета на единицу. и хватило лишь дважды улучшить бронежилет. Если вспомнить, что убогая кожаная кираса такого же уровня у Сяу стоила несколько сотен монет, очень даже приличное достижение. Сдай ему грешник эти усилители за деньги, получил бы гораздо меньше, чем стоит такая вещь. Израсходовал все активаторы свойств предмета, ни разу не добился успеха. Просто бестолку очистил от них инвентарь. Также увеличил ранг бронежилета с базового до простого, а потом с простого до обычного. Израсходовал на это бонусы, выпавшие за два благих дела. Эта процедура увеличивала прочность предмета, вроде как слегка улучшала его параметры и самое основное – расширяло лимит свойств, которые он мог получить при помощи активаторов. Для базового, возможно, только одно и ещё одно открывалось дополнительно при удачном использовании расширителей, которые выпадали нечасто и срабатывали с невеликим шансом. Но для обычного доступно уже три, плюс дополнительное. Пока что с активаторами не срослось, поэтому непонятно, что не дают. Но, похоже, из местных противников сыплются лишь самые слабые, с малым шансом успеха. Дальше, по мере роста уровней врагов, процесс получения свойств должен упроститься. Зачем вкладываться именно в бронежилет? Да за тем, что перспектив у палец в лука немного. И дело не в том, что они выглядят неказисто, а в их изначальном неудобстве. Основной параметр предметов – цвет. Всего их 10 от самого низкого – черного до высшего – оранжевого. При этом чёрная вещь от оранжевой отличается примерно как древняя ржавая малолитражка отличается от новейшего гоночного болида. Улучшить цвет вроде как труднее всего, а то и невозможно. Грешник с этим ещё не разбирался. Оружие у него именно чёрное. Это видно и в свойствах, и в том, что свойства на экране телефона отображаются именно чёрным цветом на белом фоне то есть вещи самой низкой градации. Низкая и быстро теряемая прочность, великий риск поломки и даже урон снижен, хотя и непонятно, каким образом это работает. Есть и другие недостатки. Лук маловат, недальнобойный по конструкции, палец коротковата, древко у неё тонкое и уязвимое. Надо думать о замене на что-то более интересное, а в случае палицы – возможно. Вообще отказаться от такого вида оружия, переключившись на более эффективное. Например, на меч или копье. Плюс нож нужен или кинжал. Сходиться вплотную и стучать пальцами по глазам столь опасных противников, как королева гаков, не самый разумный метод охоты. Короткий клинок в той схватке мог здорово всё упростить. Для меча вообще-то всё есть. Из контейнера, доставшегося после победы над королевой, грешник вытащил книгу простого навыка именно на это оружие. Он уже её изучил на будущее, пусть хранится в неактивном состоянии в сборнике. Благо, лимит такого балласта вроде как не ограничен, можно записывать всё, что в руки попадётся. При необходимости активизировать можно менее чем за минуту. Всего-то и требуется немного поводить пальцем по экрану телефона. Железяка, которая размахивала королева оружие испытания, как раз к мечам относится. Но слишком уж неказистое и неудобное оружие. Вес у нём столько, что не всякая кувалда сравнится. Гришник его сразу на ресурсы разобрал. Спасибо, что выпавший из твари контейнер оказался почти бездонным, легко вместил такую громадину. А бездонным он оказался потому, что в нём хранилось некое подобие алебарды. Причудливый клинок на длинной деревянной рукояти. Называлась эта штука гуаньдао и относилась к виду глефы. И колоть можно и рубить, и резать, и отбиваться от вражеских атак. Эффективная штука в сражениях против людей и при охоте на серьёзных хищников. То есть универсальное оружие. Плюс не требуется сближаться с противником вплотную. Радиус поражения позволяет работать на дистанциях, недоступных мечникам. Вот и зачесались у грешника руки, как только увидел этот трофей. Книги навыков на Глефы нет, но помнится, что у Сяо такая продавалась. Так что при наличии монет этот вопрос можно решить. Гуань-дау, кинжал или нож, лук, ну и палец приторочить к рюкзаку на всякий случай. С таким набором грешник превратится в универсального бойца, опасного на коротких и на длинных дистанциях. Почему не включил в список огнестрел? Да потому что вопрос с патронами так и не раскрыт. Ни разу в трофеях не взял их в приличном количестве. Сяо такие боеприпасы не продаёт. Судя по общению с мощью, их нигде и ни у кого нет. Рудокоп трясся от радости, когда сумел сговориться с грешником на девять штук. А что такое девять выстрелов для мелкашки? Несерьёзно, жалкая пародия на боезапас. Да и патрон слабоват, плюс при мягкой пуле. С таким эффективно можно отстреливать разве что варанов. Уже гаки способны доставить проблемы, а уж их королева доставит наверняка. Нет, лук надёжнее. И боеприпасы многоразовые, и есть где их покупать, и хранятся удобно, почти невесомыми аномальными контейнерами. Покончив с параметрами и предметами, снова полез за продуктами. Аппетит действительно начал напрягать, явно нездоровый. Пожалуй, эту ночь надо поспать нормально, а не на стимуляторах держаться. Да, жалко расходовать время на сон, когда можно потратить его на развитие, но интуиция настойчиво советует поступить именно так. Химия химии, а природа никто не отменял. Мозг неизбежно начнет давать сбои, если загружать его полностью по несколько дней подряд без отдыха. А глупить здесь нельзя. Грешник до сих пор не склеил ласты только за счёт смекалки. Но до ночи ещё дожить надо, а до активации, между прочим, осталось чуть больше двух часов. Податься в холмы. Там, в лесу, грешника достать непросто. Он, глядя с высоты стройки на город, не раз замечал участников, разъезжавших на велосипедах, мотоциклах и даже машинах. Очевидно, не весь транспорт раскурочен или нашлись умельцы, сумевшие кое-что починить. Да и рассказ Мешка вспомнился, он упоминал, что технику использовали в военных целях при нападении на лагерь лорда. В лесу все это бесполезно. Если держаться вдали от дорог, охотникам за головами придётся загонять грешника пешком. А там, среди зарослей, в которых он ощущает себя почти как дома, ещё неизвестно, кто кого гонять станет. Но отступить на север он всегда успеет. Не для того сюда заявился, чтобы улепётывать. Это место за последние часы грешник изучил прекрасно. От подвала, где пищат вонючие отброски гаков, до недостроенных верхних этажей. Все три крыла обошёл, чуть ли не в каждый угол, но сунул. Следовательно, одно из главных условий подготовки засады соблюдено. Грешник ознакомился с местностью. Но этого недостаточно. Остается пройтись по окрестностям, изучив лазейки для отступления, и подготовить кое-какие сюрпризы для любителей свежего мяса. Как раз за пару часов управиться. Лук – древнее и уважаемое оружие. И охотились с ним, и воевали, и в большом спорте для него место нашлось. А ещё при помощи лука можно рыбачить. Надо всего лишь оснастить его несложным приспособлением с леской или даже держать её отдельно, разложив так, чтобы не запуталась при выстреле. Не очень удобно, но вполне работоспособно. Вывеску магазинчика, торгующего товарами для рыбалки, грешник приметил с высоты стройки при помощи цепочки. Иероглифы прочитать, разумеется, не смог, но стилизированное изображение удочки с поплавочной снастью Перепутать с чем-либо иным невозможно. До магазинчика добрался без приключений, заодно ознакомившись с южными подступами к недостроенному отелю. Вряд ли ему понадобится это направление, но мало ли что может случиться. Знания лишним не бывает. Поэтому по пути не сильно торопился, отходил вправо и влево, заглядывал в некоторые кафе, массажные салоны, аптеки и прочее. Запоминал всё, прикидывал, где можно пройти побыстрее, обогнав возможных загонщиков, а где есть возможность эффективно подкараулить увязавшихся преследователей. Проходя мимо рынка, чуть не прослезился от невыносимой вони, приносимой ветерком с его стороны. Судя по вывескам, там торговали морепродуктами, и на жаре за несколько дней они превратились в химическое оружие великой силы. Быстро проскочить зону заражения не получилось, послышался звук мотора. Пришлось спрятаться за палаткой, где продавалась всяческая пляжная дребедень, и в щелочку проследить, как мимо проехал изрядно побитый пикап. На борту огромная надпись, небрежно набросанная кроваво-красной краской. Бойня. Сколько людей за ними скрываются, неизвестно. А в кузове двое сидят, причём над одним вздымается древко недлинного копья. Кто это такие, непонятно. Но словечко на борту грешнику не понравилось. Вряд ли добрые люди станут уродовать машину такой надписью. Из рыболовной лавки прихватил самый простенький спиннинг с катушкой, на которую накрутил полный моток лески, окрашенной в радикально чёрный цвет, и поспешил назад. Вернувшись на стройку, грешник выбрал позицию, с которой крюк башенного крана просматривался сбоку и находился в метрах двадцати. То есть именно та дистанция, на которой без промахов можно попасть в цель немногим больше пачки сигарет. Осталось привязать конец лески к хвостовику и рассчитать выстрел так, чтобы стрела пролетела там, где надо. Всё получилось с первой попытки. Стрела вытянула за собой несколько десятков метров, после чего грешник начал притормаживать её полёт, пропустив леску меж пальцев. И вот уже импульс иссяк, полетела вниз. Но на землю не упала, осталось болтаться над ней на высоте человеческого роста потому что леска, перекинутая через крюк, не позволила двигаться дальше. Теперь остаётся один конец правильно закрепить, а со второго снять стрелу и подвесить вместо неё кое-что другое, Но ну, потом вернуться на позицию и подтянуть повыше. Если всё сработает так, как грешник рассчитывает, очень скоро список жертв этой стройки обзаведётся дополнительными строками. И это уже не гаки будут. Красивый отель мог получиться, и место под него выбрали симпатичное, но какой-то он несчастливый. Ещё работать не начало уже от подвала до верхнего этажа, завален человеческими останками и тушами тварей. А это вредно для репутации.